«Ты что, не слышишь?» закричал капитан. «Слышу, господин капитан», ответил снайпер, не глядя на него. «Так вставай и иди». Капитан еще держал револьвер в руке. «Слышишь?» «Слышу, господин капитан». «Так почему же ты не идешь?» «Я не хочу, господин капитан». «Ты не хочешь?» Капитан приставил револьвер снайперу к пояснице. «Ты не хочешь?» «Я боюсь, господин капитан». С достоинством ответил солдат. Лейтенант Брендо взглянул в лицо капитану и в его странные глаза и подумал, что тот способен застрелить снайпера на месте. Капитан Мора, сказал он. Лейтенант Брендо. Может быть, солдат прав. То есть как прав? Он заявляет, что боится, он отказывается исполнить приказ, и он прав? Я не об этом, а о том, что это уловка. — Там одни мертвецы, — сказал капитан. — Разве ты не слышал? Я сказал, что там одни мертвецы. — Вы говорите о наших товарищах на склоне холма, — спросил Берендо. — Я согласен с вами. — Пако, — сказал капитан, — не будь дураком. Ты думаешь, кроме тебя, Хулиан, никому не был дорог? Я говорю о красных, смотри. Он выпрямился, оперся обеими руками о валун и, подтянувшись, забрался на него. — — Не очень ловко, сначала став на колени, потом уже на ноги. «Стреляйте — Стреляйте! — закричал он, выпрямившись во весь рост на сером граните и замахал обеими руками. — Стреляйте в меня! Бейте в меня! На вершине холма Глухой лежал за трупом лошади и усмехался. «Ной — Ну и народ! — думал он. Он засмеялся, но сейчас же подавил смех, потому что от сотрясения было больно руке. «Сволочь!» — надрывался голос внизу. «Красная сволочь! Стреляйте в меня! Бейте в меня!» Глухой, беззвучно смеясь, осторожно глянул в щелку у крупа лошади и увидел капитана, который стоял на валуне и размахивал руками. Второй офицер стоял рядом у валуна. С другой стороны стоял снайпер. Глухой, не отнимая глаз от щелки, весело покачал головой. «Стреляйте в меня!» — сказал он тихо самому себе. «Поспейте в меня!» Тут у него опять затряслись плечи. От смеха рука болела сильнее, а голова, казалась вот-вот расколется. Но он не мог удержать душивший его смех. Капитан Мора слез в луна. «Но, Пако!» «Теперь убедился?» — спросил он лейтенанта Беренду. «Нет», — сказал лейтенант Беренду. «Так вас и так!» — сказал капитан. «Все вы тут идиоты и трусы!» Снайпер предусмотрительно снова зашел за валун, и лейтенант Берендо присел на корточке рядом с ним. Капитан, оставаясь на открытом месте, принялся опять выкрикивать ругательство, обращаясь к вершине холма. Нет в мире языка, более приспособленного для руганий, чем испанский. В нем есть слова для всех английских ругательств и еще много слов и выражений, которые употребляются только в таких странах, где богохульство сочетается с религиозным пылом. Лейтенант Беренда был очень набожный католик. Снайпер тоже. Оба они были корлисты из Наварры. И хотя оба под злую руку ругались и богохульствовали без удержу, оба считали это грехом, в котором регулярно исповедовались. Сейчас, сидя за валуном, глядя на капитана и слушая, как он кричит, Они мысленно отмежевывались и от него, и от его слов. Они не хотели брать на душу подобный грех в день, когда им, может быть, предстояло умереть. Такие речи не приведут к добру, думал снайпер. Так поминать Пресвятую Деву не приведет к добру. Даже от красных такого не услышишь. «Улиан убит, — думал лейтенант Бренду, лежит мертвый вон там на склоне в такой день, а этот стоит и ругается» хочет еще худшее несчастье накликать своим богохульством. Тут капитан перестал кричать и повернулся к лейтенанту Беренду. Взгляд у него был еще более странный, чем обычно. «Пако!» — сказал он восторженно. «Мы с тобой пойдем туда!» «Я не пойду!» «Что?» — капитан снова выхватил револьвер. «Терпеть не могу этих грозных вояк!» — думал лейтенант Беренду. Слово не могут сказать, не потрясая оружием. Такой, вероятно, даже в уборной вынимает револьвер и сам себе подает команду. — Если вы приказываете, я пойду, но заявляю протест, — сказал лейтенант Беренду капитану. — Я пойду один, — сказал капитан. — Уж очень тут воняет трусостью.